Глава 8. Мир вверх тормашками. Впервые Холли сказала, что хочет стать врачом, когда ей было всего три года. Это смелое заявление она сделала погожим весенним днем по дороге из Лондона в Кидлингтон, когда Джон везла нас через Оксфордшир. Я подозревал, что здесь не обошлось без влияния нашего любимого лондонского соседа доктора Питера Эмерсона, которого Холли просто обожала. Это очень хорошо, детка, Джон обернулась к дочери. Но чтобы стать врачом, надо серьезно потрудиться. Тебе придется учиться очень долго. Я не против, ответила Холли, а еще нужно будет уехать из дома. Я бросил взгляд на зеркало заднего вида и увидел, как Холли скуксилась. Ой, я не хочу уезжать от вас с папой. Давай, ты сначала подрастешь», — засмеялась Джон. В свое время ты будешь просто счастлива, когда наконец-то сможешь уехать. Мне помнится и другая наша поездка, примерно пятнадцать лет спустя, за рулем был уже я, вёз Холли и всех остальных. На этот раз свободного места в машине было заметно меньше. Моя трехлетняя дочурка выросла в девятнадцатилетнюю девушку, и машина была доверху забита ее вещами, конечно же, только самыми необходимыми. А ехали мы из Оксфорда в столицу, где Холли поступила в университетский колледж Лондона, чтобы учиться на врача. Мы все были очень взволнованы. Мы расставались с нашей малышкой. Конечно, она все равно будет жить не очень далеко от нас, но это было слабым утешением. Сам я был не слишком силен в науках, бросил учебу в 15 и ужасно гордился дочерью, которая отлично успевала в школе. Всегда считал, что Холли и Сэму повезло унаследовать лучшие черты обоих родителей и не перенять мои недостатки. Понятно, что моей дорогой жены никаких недостатков нет. Холли росла, и мы с Джон все отчетливее видели, что человек она целеустремленный и яркий, как, впрочем, и ее мать. Кроме того, Холли отчаянная и независимая, но, возможно, чуть более рассудительная, чем я в юности, да и не только в юности. Она прекрасно справлялась с домашними заданиями а к естественным наукам и математике, предметам, которые мне никогда толком не давались, у нее был настоящий талант. Мы ехали в Лондон в самом конце лета, такого лета, когда кажется, что все идет как нельзя лучше. Мы с семьей провели его на острове Некер, играть с детьми и беседовать с родителями было для меня настоящим отдыхом. Предыдущий год, первый год после окончания школы, Холли провела в Канаде, где училась на инструктора по горным лыжам. Так что было здорово вновь собраться всей семьей на лето. Я знал, что это ненадолго, до осени, и старался выжить из этих драгоценных мгновений все. С бизнесом, как и с семейными делами, тоже все обстояло хорошо. Я воспользовался летним отпуском, чтобы подбить некоторые итоги и проверить бухгалтерские счета. Мы нашли более последовательную стратегию инвестиций в новые направления бизнеса, решив называть себя брендированной венчурной компанией и изучать те области, которые нам действительно подходят. И хотя мы порой спотыкались, компании вроде Virgin Mobile и Virgin Blue взяли невероятный старт. Ни до, ни после, ни один наш бизнес не рос так быстро. Сеть спортивных клубов Virgin Active тоже вскоре оказалась на третьем месте в мире по величине. А Virgin Atlantic к 2001 году стала единственной рентабельной авиакомпанией, совершавшей полеты над Северной Атлантикой. Я чувствовал, что Virgin Group сильна как никогда, и настроение у меня было необычайно благодушное. Правда, благодушие слегка развеялось, когда мы добрались до студенческого общежития Холли в центре Лондона, Рамси Холл. Почему? Да потому что у меня никак не получалось собрать стол, купленный накануне в Икее. Основатель Икеа, Ингвар Кампрад, был, как и я, дислексиком. И все, от странных названий до наглядных инструкций с картинками отражало его специфическое видение мира. А я стоял и бессмысленно таращился даже в такую понятную инструкцию. Так что вскоре в процесс включились все, причем каждый со своим взглядом на сборку. Мы склонялись над кучей деревяшек и металлического крепежа, и Джоан выдала чрезвычайно ценное замечание. Надо было брать стол Мальм. Я же говорила. А это разве не он? Нет, это Голанд. А в чем разница? все таки я совершенно не понимал по икейски Не знаю, но, по-моему, его было бы проще собирать. Так, дай-ка мне лучший шестигранник. Я притворился, будто знаю, что делаю, хотя не имел ни малейшего представления. Холли пыталась помочь, Сэм предусмотрительно держался в стороне от этого хаоса, а я продолжал безрезультатные попытки. В конце концов мы решили пойти пообедать и вернуться к этой головоломке сытыми. И это сработало. Во всяком случае, мы смогли спокойно уехать, оставив Холли стол, который худо-бедно стоял на ножках. С самого первого дня Холли влилась в студенческую жизнь. Она сразу же прикипела к своему курсу, познакомилась с новыми людьми и дружит с ними до сих пор. Кроме того, Холли была очень внимательной дочерью, постоянно звонила домой и приезжала в Оксфорд на выходные. Я часто заставал их с семом за приставкой. Они, как и раньше, рубились в игры на Nintendo. Любимой игрой Холли была Donkey Kong Country. Но в семейные путешествия Холли стала ездить с нами реже, что неудивительно, и нам, как родителям, пришлось подстроиться к переменам в ее жизни. К сожалению, в том месяце мне пришлось привыкать не только к университетской жизни Холли, Во вторник, 11 сентября 2001 года, я все таки успел на поезд Евростар до Брюсселя, где меня ждал довольно унылый день. Я должен был выступить с речью перед членами Европейского парламента о необходимости изменений в законодательстве, которые способствовали бы повышению конкуренции в автомобильной промышленности. Я только начал свое выступление, когда помощник передал записку председателю комитета. Никогда не забуду выражение лица, с которым он ее прочел. Я сразу понял, что случилась какая-то беда, и замолчал, а председатель встал и сообщил аудитории новость. Теракт в Нью-Йорке, объявил он к ужасу всех присутствующих, задействованы «задействованы самолеты». Все тревожно запереглядывались, начали тихонько переговариваться, достали телефоны, а председатель добавил: Наше здание может оказаться целью следующей атаки. Если вы хотите уйти, то, разумеется, можете спокойно это сделать. Шум нарастал. Несколько человек встали и вышли, но почти все в итоге остались. Что скажете, Ричард? спросил председатель. Вы готовы продолжать? Как и все остальные собравшиеся, я понятия не имел, насколько все серьезно. но видя, сколько народу осталось, я понял, что продолжать необходимо. Правда речь я скомкал и закончил ее кое-как. Мне было не до выступления, мои мысли были за тысячи миль отсюда. Это не наши самолеты? Подробностей у меня не было, но я печенкой чувствовал, что волна кризиса накроет и нас. Уже через час я ехал на поезде в Лондон, отчаянно пытаясь дозвониться до своей команды. Первым я позвонил Уиллу Уайтхёрну. Говорят, террористы захватили четыре самолета», — рассказывал он, а поезд набирал скорость, миновав Париж. Башни-близнецы разрушены. Погибших может быть больше десяти тысяч. Идут сообщения еще об одном захваченном самолете. Воздушное пространство США закрыто. Пока тебя не было, мы развернули самолеты Virgin обратно. Только три самолета прошли точку невозврата, а потом небо над Америкой как раз закрыли. Как вернешься, давай все обсудим в деталях. Жди меня прямо завтра в Холланд-парке. На меня тут же навалились ужас от размаха трагедии и внезапная тревога за всех, кто сейчас в Нью-Йорке. Женщина, сидевшая рядом со мной, плакала и отчаянно пыталась дозвониться до своих близких в США. Я понимал, что ничем не смогу ей сейчас помочь и начал перебирать в уме имена людей, которых я знал в городе. Хоть я и надеялся, что с ними все в порядке, но все же не выдержал и разрыдался. Так все же это было жутко. Только вернувшись в офис, я впервые увидел ужасные кадры столкновения самолетов с башнями-близнецами. Вскоре появились фотографии людей, выпрыгивающих из зданий, и весь мой бизнес и необходимость управлять авиакомпанией все потеряло значение. После увиденного все оказалось ерундой. Я поехал домой, чтобы увидеть жену и детей и убедиться, что с ними все в порядке. Джоан обедала с друзьями в Оксфорде, когда ей позвонила с новостями наша дочь. Найдители телевизор!» — кричала Холли. По словам Джон, она заскочила в маленький магазин одежды рядом с рестораном и с ужасом смотрела теракт в прямом эфире. Это было похоже на компьютерную игру, призналась она, когда мы лежали на диване, прижавшись друг к другу, просто не верилась. Я снова подумал, как мне повезло с семьей. и какая это хрупкая и драгоценная штука жизнь. Все вокруг казалось черным. Черно было и у меня на душе. Но уже с утра пришлось вернуться к делам. Руководящий отдел Virgin Atlantic во главе со Стивом Риджвеем с ночи работал в аварийном режиме, а на рассвете мы с Уилом Ричардом Боукером, Патриком Макколом, Марком Пулом и Саймоном Райтом собрались в моей гостиной на кризисное совещание. Огромное число жертв, всеобщее потрясение, но тяжелые последствия ожидали и бизнес. Тысячи и тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Решение нашей команды развернуть самолеты и посадить их в Британии оказалось дальновидным и сэкономило нам огромные деньги. Нам пришлось бы куда хуже, не годом раньше сделку по продаже 49% акций нашей компании Singapore Airlines. И все же в целом пол под нами ходил ходуном. По нашим оценкам, отмена рейсов в США и уменьшение потока клиентов означало для нас ежедневные убытки в полтора миллиона фунтов. В ближайшие несколько месяцев мы могли потерять сотни миллионов. Я взялся за телефон. Первым делом я переговорил с нашими банкирами и попытался убедить их, что финансовое положение Virgin по-прежнему устойчиво. Затем я позвонил конкурентам в British Airways и в другие авиакомпании, чтобы обсудить общие меры по разрешению кризиса. Глава BA, Рот Эддингтон, был очень любезен, а мы предложили объединиться и сообща убедить правительство поддержать все британские авиакомпании, как только воздушное пространство США вновь будет открыто. Отличная мысль, приятель, согласился он и рассказал по секрету, что BA оценивает размер своих ежедневных убытков в 8 миллионов фунтов. Окончательно обнаглев, я позвонил министру транспорта Стивену Байерсу, чтобы упросить правительство поддержать интересы британских авиакомпаний. Я знал, что наши конкуренты в Штатах уже получают огромные субсидии от американского правительства. Кроме того, им при необходимости была доступна такая роскошь, как одиннадцатая глава, в том смысле, что они могут объявить о банкротстве, но продолжать работать и оплачивать долги только частично, по сути, начиная все с чистого листа. У нас в Британии такого никогда не было. Я сказал Стивену, что если мы хотим справиться со всем этим кошмаром, от правительства тоже потребуются решительные действия. Этот день перевернул наш бизнес. Надо было принимать решения, касающиеся внутренней жизни компании, и очень тяжелые. В ближайшие несколько дней нам пришлось пересмотреть условия банковских кредитов и контрактов на самолеты, а вдобавок и реструктурировать компанию. В течение последующих месяцев объем перевозок в США упал на треть, и мы понемногу осваивали другие рынки: Индия, Китай, Нигерия. Большие лайнеры Boeing 747, 400 и подобные мы направили на более загруженные маршруты в Африку, а самолеты поменьше, вроде аэробусов, перевели на рейсы через Северную Атлантику. Однако кризис нам еще долго отзывался. Чтобы не прогореть, нам пришлось сократить более 1200 сотрудников в Fordon Atlantic. Я впервые в жизни распорядился провести массовое сокращение штатов. Мы со Стивом собственноручно написали множество писем о сокращении и лично поговорили со всеми, с кем получилось поговорить. Мне еще не приходилось решать такие тяжелые задачи, и меня это просто угнетало. Столько людей окажется в беде. И все же я понимал, что выбора, в общем, нет. В таких критических ситуациях нужно действовать быстро. Мы попрощались с некоторыми сотрудниками, а могли бы потерять всех, настолько все было серьезно. Команда следует отдать ей должное, встречала плохие новости с поразительным достоинством и профессионализмом. Многие пожилые сотрудники, занятые частично, сами вызвались уйти, а остальных мы по возможности старались переводить на неполную ставку или предлагали им неоплачиваемый отпуск. Тем кто потерял работу, мы обещали, что возьмем их обратно первыми, как только у нас все наладится. К счастью, не наврали. Прошло несколько лет, и большинство из них действительно вернулись. Потерять Virgin Atlantic все равно что вырвать у Virgin сердце, и нашей главной задачей было не допустить ее банкротства. И мы продавали все, что только можно было продать, сбрасывали одно, чтобы расплатиться за другое, жонглировать активами и деньгами приходилось как в монополии. Было бы неплохо еще и получать по 200 фунтов каждый раз, пересекая поле вперед. Дошло до того, что мы продали даже несколько небольших отелей в Британии, в том числе Оксфордский отель Реймонда Блана, La Manoir aux Quets Saison. Обіднее всего, что пришлось продать. La residencia, в деревне Дея на Майорке, где мы так любили отдыхать всей семьей. Все это время у меня крутилась в голове известная шутка Иволакнивело, которую он мне как-то процитировал. Я заработал за жизнь 60 миллионов, а потерял 61. Закончился 2001 год. Наступил 2002, и от летнего оптимизма не оставалось и следа. Я был расстроен и подавлен, потому что приходилось продавать компании и терять людей, а мир после 11 сентября стремительно катился к войне. И у меня просто опускались руки. Я старался урвать побольше времени для семьи и делал все, чтобы быть на виду у команды, но не пугать ее своим унылым видом. А команда, надо сказать, проявила себя просто потрясающе. Было легко пасть духом, но все сплотились и работали не жалея сил. И даже в это жуткое время мы все равно старались предлагать нашим пассажирам что-то новое и развивать сервис. Наша авиакомпания первой установила пуленепробиваемые двери в пилотских кабинах. Пассажиры чувствовали, что при кевларовых дверях с безопасностью хоть немного, но лучше. Вскоре это переняли и другие авиакомпании, а я пытался сделать все возможное для тех, кого затронул тот ужасный день. Чтобы хоть как-то поддержать родственников жертв 11 сентября в их горе, мы предлагали им бесплатные билеты в Нью-Йорк. Нужно было вести людей за собой. Как только небо над США снова открыли, я отправился в гости к Руди Джулиани, мэру Большого Яблока, чтобы люди, вдохновленные моим примером, снова начали летать в Нью-Йорк. Мэр достойно справлялся с кризисом, и я предложил ему устроить благотворительную вечеринку в лондонском Рудгарденс, чтобы заработать еще немного денег на поддержку Нью-Йорка. Сэр Пол Маккарт нелюбезно согласился выступить на вечеринке, назначенной на 13 февраля, чтобы помочь собрать средства на восстановление города. Когда пол, Руди и другие гости собрались вокруг рояля и хором завели Леттби, впервые за долгое время в воздухе повеяло оптимизмом. Но в деловой среде по-прежнему было довольно напряженно. Мы продолжали приспосабливать бизнес-модель Virgin Atlantic к новым условиям и всерьез взялись за Карибское направление. Работать приходилось под таким давлением, что когда один из наших руководителей усомнился, ту ли стратегию мы выбрали, я не стал с ним церемониться, хотя обычно так себя не веду. Но куда-то же надо отправить самолеты», — отрезал я. Авиационная отрасль попала в настоящие тиски, но на Австралии это почти не сказалось. Пока Anset была под кризисным управлением, мы ухватились за эту возможность и смогли быстро расшириться, перекупив их терминалы и стоянки. У нас было 3000 прекрасных сотрудников, 41 самолёт Boeing 737, миллионы довольных клиентов и почти треть рынка. 8 декабря 2003 года мы вышли на фондовый рынок с акциями Virgin Блю» общей стоимостью 2,3 миллиарда австралийских долларов. 2,3 миллиарда. Это была та самая авиакомпания, которую мы создали 4 года назад за 10 миллионов и которую отказались продавать за 250 миллионов позапрошлом году. Австралийский рынок авиаперевозок менялся, а я, чтобы расширить наше влияние в стране, упрямо продавливал право британцев летать в Австралию на самолетах Virgin Atlantic. Все так называемые авиаэксперты, вылезшие из ниоткуда, заявляли, что наши планы это так сотрясение воздуха. Эти эксперты были, разумеется, прикормлены Контас. Поэтому я написал открытое письмо в The Australian, в котором предложил пари генеральному директору Контас Джеффу Диксону: если Virgin Atlantic начнет летать в Австралию в течение ближайших полутора лет, он переоденется в стюардессу и обслужит наш первый рейс. Если же у нас не получится пролезть на их рынок, я сам буду наряжаться в униформу Quantas всякий раз, как полечу в их самолете из Лондона в Австралию. В завершении мы сфотошопили фотошопили картинку, где голову Джеффа к телу красотки в униформе Virgin. У нас авиакомпания, а не цирк, написал Джефф мне в ответ. Ну и подумаешь, акции Contos упали на 3%, а Virgin Atlantic начала летать в Австралию в декабре 2004 года, как раз вовремя, чтобы выиграть пари. Так что я все еще надеюсь увидеть Джеффа в женской одежде. А между тем, новая стратегия по управлению основным бизнесом Virgin Atlantic заработала. К нашему облегчению, рынок начал приходить в себя. Я продолжал держать руку на пульсе. Мне нравилось работать с командой и чувствовать личную ответственность за авиакомпанию. Я из кожи вон инвест, чтобы создать больше рабочих мест и вернуть как можно больше уволенных сотрудников. Я продолжал отправлять сотрудникам написанные от руки письма и по-прежнему выбивал в министерстве дополнительные места для наших самолетов в аэропорту Хитроу. Я присутствовал на каждом первом рейсе каждого нового маршрута, чтобы убедиться, что старт пройдет хорошо, останавливался в тех же отелях, что и летные бригады, и внимательно следил за тем, как на самом деле обстоят дела. Все это время я постоянно поддерживал связь со Стивом Риджвеем. Он мой друг. Мы познакомились в экспедициях Virgin Atlantic Challenger, где вместе ставили новые мировые рекорды. У него очень нестандартный взгляд на вещи. Он быстро поднялся по карьерной лестнице до исполнительного директора и отлично справился с кризисом 11 сентября. Стив хорошо соображает. Он еще окружил себя высококлассными специалистами, такими как Джулия Саузерн. Именно она провела несчётное количество сложнейших переговоров с компаниями вроде Boeing и Airbus. В тот сентябрьский день авиационная отрасль изменилась навсегда. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы справились с ситуацией как нельзя лучше. А сплоченной работой и Virgin, и других авиакомпаний можно только гордиться. Общая беда нас объединила. Когда мы вернулись в Holland парк после теракта, сентябрьское солнце растворилось в хмуром небе, и это полностью отражало наше настроение. случилось так внезапно, что я совсем забыл о назначенной на вечер встрече с фотографом, который должен был сделать наши с Уйлом фотопортреты для выставки Управляющие партнеры в Национальной портретной галерее. Я почти надеялся, что фотограф тоже о нас забыл, но он объявился, и мы потащились на улицу, чтобы там на лавочке сделать снимки. Мы не спали двое суток, имели крайне унылый и озабоченный вид, поэтому глаза у нас были как уснулых рыбин. У меня где-то валяются те фото, которые тогда отправились в галерею. На них очень хорошо запечатлелись чувства, которые в те черные дни переполняли не только нас, но многих и многих: неуверенность в завтрашнем дне, крайняя степень опустошения, но главное скорбь.